Глава вторая Войско прибыло в Великандар через неделю после того, как покинуло крепость Рейма Воины не стяжали славы, зато вернули в Корнагрию мир, что иногда поважнее, чем слава И сам царь, пусть во главе колонны на боевом коне, вел их по своей земле Фаргал был с ними, и конь его шел рядом с носилками, дожидаясь, когда хозяин сможет сесть в седло. Войско двигалось без поспешности, и весть о возвращении пришла в столицу несколькими днями раньше. Весть эта сняла тяжкое время с души Саканина. Теперь можно было доложить совету о случившемся и положить конец слухам, и подготовиться к встрече. Шарам сорнал владыка Райно, отбыл в свою вотчину, не дожидаясь возвращения Фаргала. Саканин не стал ему мешать, дожидал в помощь сотню алых. В мятеже сорнал явно не замешан, а земля Райно сейчас куда больше нуждается во владыке Шарами, чем дивный город. В день, когда воины Фаргала вошли в Ашшуровые западные ворота столицы, погода стояла превосходная – Легкие облачка затянули небо, скрыв безжалостный лик солнца. Можно было надеяться, что к вечеру будет и дождь, в котором так нуждались поля. Жители Великандара заполнили улицы города часа за два до того, как дозорные возвестили о появлении колонны. Они уже начали скучать, когда стражники наконец-то принялись расчищать проходы. Армия вошла в Великандар в строгом порядке. Пусть из трех воинов возвращается один, не менее двух тысяч остались в Рэме залечивать раны, зато сам царь Форгал, не знающий поражений, возглавляет войско, и стяг с коронованным львом Корнагрии по-прежнему реет над императором. Несмотря на возражение друзей, Форгал покинул носилки и пересел в седло. Выглядел он неважно, царские одежды свободно висели на иссохшем теле, Но соратники императора карнагрии не особенно отговаривали его. В том, что царь решил возглавить войско, видели знак. Фаргал поправляется. Кроме того, у царя проснулся аппетит. Богатырский. Разве это не признак выздоровления? Царь ехал сразу за трубачами, и теплый ветер столицы овивал его запавшие щеки, принося приветственные возгласы горожан Легкая тиара венчала гордо поднятую голову. Черные волосы Фаргала покрывала золотая сетка, исхудавшие руки лежали на передней луке седла. Белый и иноходец, выбранный для царя Шатаром, нес императора по улицам его столицы. Фаргал в который раз возвращался с победой. Семья советника Шера ожидала появления войска у входа во дворец. Положение обеспечило Шера места в первом ряду. Вардале пришлось потрудиться, чтобы уговорить дочь прийти сюда. Теперь она почти жалела об этом. Праздничное настроение толпы не уменьшило, а увеличило страдания Ирдик. Когда пара трубачей показалась из-за Белой башни, аристократия Великандара разразилась криками, не менее громкими, чем вопли простонародия. Царь встретил ликование высших с тем же равнодушием, что и радость черни. Молчаливый, серьезный, он чуть покачивался в седле под ровный стук копыт и находца Ирдик негромко вскрикнула и вцепилась в руку матери. Варда Лешара обернулась, и привычная улыбка сползла с ее нарумяниного лица. Дочь ее стала совершенно белой. — Мама, — проговорила девушка, — мама, это Кэр. — Где? — «О чем ты?» — с тревогой воскликнула женщина, озираясь. «Это не Фаргал!» — пробормотала Ирдик. «Это Кэр, мама!» Глаза девушки лихорадочно блестели. Вардали быстро оглянулась. «Да нет же!» — возразила она. «Это царь! Конечно, он немного похож на нашего мальчика. ну наш мальчик всегда был похож на него...» Женщина запнулась. Ее испугало выражение лица дочери. «Ты...» «Посмотри», — дрогнувшим голосом произнесла Вардали. «Царь-мужчина, и волосы у него черные. Ирдик, это Кэр. Кэр», — словно в трансе повторяла девушка. «Кэр!» — вдруг отчаянно закричала она. И Иноходец Фаргала как раз в этот момент поравнялся с местами, занятыми семейством Шера. Пронзительный крик девушки пробился сквозь сотню других возгласов, и всадник услышал... Гордая голова с ястребиным профилем медленно повернулась. Император взглянул вниз, и его серые глаза встретились с зелеными глазами Ирдик. Судорожно вздохнув, девушка осела на руки матери, а белый иноходец понес императора Карнагрии дальше, и спустя несколько минут победоносное войско вошло в дворцовые ворота. А Ирдик Шара пришла в себя только через несколько минут, И первое, что сказала она, не находившей себе места от беспокойства матери, — это Кэр. Миновав дворцовые ворота, войско разделилось. Наемники, не задерживаясь, поехали к своим казармам. Пехотинцы выстроились вдоль стен, а алые, все кроме царской стражи, образовав полукруг, оцепили площадь перед великолепным фасадом царского дома. Советники во главе с Саканином встречали государя на ступенях императорской лестницы. «Фаргал! Царь царей! Владыка, владык!» — закричал Герольд. Исхудавшее лицо царя дернулось. Люг, ехавший рядом, соскочил на земь, помог царю спешиться. Посланник священных островов Кенгизар, укрывшись за спинами советников, Наблюдал, как идет форгал тяжело опираясь на плечо вождя Соктов. «Досталось ему», — подумал посланник с состраданием. Царь в окружении охраны прошел через ряды советников, совсем близко от Кенгизара. И тут что-то странное почудилось Сокту и в самом Фаргале, и в своем соплеменнике Люге, на чьем мощном плече лежала рука царя. Что-то большее, чем потрясение и слабость». Лицо Люга закрывал шлем, но лицо царякин Кингизар видел во всех подробностях. Сильно изменившееся, оно все-таки, вне сомнения, было лицом Фаргала. Но... чужого Фаргала... «Оборотень!» — вспыхнула в мозгу жреца Яго. И губы сами прошептали заклинание. Ничего. Только ближайший из советников удивленно взглянул на Сокта. «Значит, не оборотень? Тогда... чары?» Кенгизар потрогал браслет. Ничего. Посланник глядел на удаляющуюся спину в императорском плаще мантии. Чар не было. Если бы форгал был околдован там, в подземельях злого замка, то колдовство оставило бы свой след. Великий Яго. Посланник точно знал, что-то не так. Беда в том, что в Великандаре не так много людей, на помощь которых Кенгизар мог бы рассчитывать. «Присмотрюсь поближе, когда он призовет меня», — подумал Сокт. «Скорее всего, это произойдет еще сегодня». Но царь не послал за Кенгизаром ни в тот день, ни на следующий. Кенгизар посетил старшего советника трона и узнал, что царь ведет себя так, будто и не назначал Сокта соправителем Саканина. Так, будто совсем забыл о существовании старого друга». Кенгизару пришлось потратить полчаса, чтобы убедить осторожного советника, что немилость царя к послу священных островов не имеет оснований. Только после этого Саканин согласился отвечать на вопросы Кенгизара. Да, Саканин встречался с царем наедине. Да, он видел Илюга. Да, поведение Фаргала показалось старшему советнику не совсем обычным. Да, память то и дело подводила императора, а речь его была неуверенной. Но чему тут удивляться? Достаточно только взглянуть на царя, и сразу станет ясно, форгал нездоров. И он, Саканин, не видит ничего удивительного в том, что после пребывания в злом замке, Фаргал немного не в себе. В конце концов, именно он, Саканин, и обратил внимание царя на мрачную историю этого замка, и... «Вопрос в том, насколько Фаргал не в себе», — попытался спрямить речь царедворца Кенгизар. «Может быть, во время пребывания в Черном замке на царя были наложены чары?» Лицо старшего советника сохранило невозмутимое выражение. «Что ж, если уважаемый Кенгизар полагает, что кроме усталости на поведении Фаргала могут сказываться и какие-то чары, он, Саканин, не станет отрицать». Кенгизару, так же как и Сакамину, так же как и большей части царедворцев, очень хорошо известно, что вокруг императора всегда творилось нечто труднообъяснимое, нечто сверхъестественное. Взять хотя бы, к примеру, эту... М незримую возлюбленную императора, или его непонятные тайные отлучки из дворца... Так что Саканин, разумеется, не станет отрицать, что с Фаргалом может быть связано некое колдовство. Но он не станет также и утверждать, что это колдовство злое. Или доброе. Старший советник трона не обязан разбираться в колдовстве, на то есть царские маги. А поскольку магов сейчас в его распоряжении нет, старший советник предпочитает отложить сей вопрос до их возвращения. Или пока он, Саканин, не подыщет новых. Что же касается подозрений посланника, то не от того ли достойный Кенгизар так озабочен, что царь охладел к нему самому? Да, подтвердил Сокт, это одна из причин. Но беспокоится он не за себя, а за представляемый им народ, и еще более за государство, в котором в настоящее время живет. Вот как? отозвался старший советник. Да, так, подтвердил Кенгизар. «Разве о поре трона неизвестно, что Карнагрия нуждается в расположении соктов никак не меньше, чем сами священные острова в расположении Карнагрии?» Поскольку старшему советнику саканину это было известно очень хорошо, то он позволил себе задуматься. «Допустим», — сказал он наконец, «но в таком случае колдовство затронуло не только императора, но и соплеменника уважаемого кенгезара Благородного вождя Люга. Почему же старший советник так полагает, в свою очередь, стал осторожничать Кенгизар? Потому что есть некоторые, незначительные, впрочем, факты. Например, никогда раньше Люг не обращался к императору Государь или Владыка. И еще, похоже, у соотечественника Кенгизара напрочь исчезло чувство юмора. Что, впрочем, менее странно, чем отказ от прежнего обращения «мой царь». «Вот как!» – удивился Сокт. Для посланника чувство юмора было поважнее формы обращения. «А знает ли благородный господин советник трона, что Люг уже в четвертый раз отказывается встретиться с ним, Кенгизаром, ссылаясь на занятость?» «Занятость?» – сквозь маску царедворца проглянул человек. «Насколько известно Саконину, вождь Люг ровным счетом ничего не делает, только жрет и пьет за двоих». Похоже, и он, и император так изголодались в подземельях злого замка, что до сих пор не могут наесться. «Жаль, что царские маги сгинули», — посетовал посланник. «Не полагает ли благородный Саканин, что следует поторопиться с поиском новых?» «Полагает», — и более того, разослал глашатаев. «Но в Корнагрии магов не так уж много. Корнагрия не острова». «Да», — согласился посланник, «не острова». На священных островах магов нет совсем. Советник удивился. Он в первый раз слышал, что у Соктов нет своих магов. «Если нет под рукой настоящих магов, может, иметь смысл обратиться к жрецам Ашура», — предложил Кенгизар. «Жрецам Ашура?» — еще более удивился советник трона. И с оттенком иронии сообщил Сокту. «Жрецы Ашура не занимаются такими пустяками, как чары». «А вот если бы отыскать жрецов Яго...» «Как? Разве благородный Саканин не знает, что он, Кенгизар, и есть жрец Яго?» «Воистину, в этот день и Сокт, и советник узнали друг о друге много нового». «И что же может сказать о фаргале жрец Яго Кенгизар?» — поинтересовался Саканин. «Увы, все, что жрец Яго может сказать, форгал не оборотень». То, что они видят, — это собственный облик Фаргала. Разумеется, будь под личиной Фаргала оборотень, это многое бы объяснило. Разумеется, советник тоже думал об этом. Сохт поднял бровь. Но раз Фаргал не оборотень, больше ничего посланник не желает сказать советнику, как жрец Яго. Нет, но хотел бы знать, не происходило ли в окружении старшего советника каких-либо перемен. В людях, в поступках. Может, были какие-нибудь необычные просьбы? «Было одна подумав, сообщил Саканин. «Может, и вздор, но просьба действительно странная. И имеет касательство к личности государя». «Даже так», — заинтересовался посланник Соктов. «Очень слабое касательство», — заверил Саканин. «А дело в следующем». Вардали Шира, жена советника Гагарана Шира, кое его посланник несомненно знает, обратилась к жене старшего советника с деликатной просьбой прислать к ее дочери царского лекаря. Просьба и впрямь деликатная. Согласилась Акенгизар, а какова необходимость, вызвавшая такую просьбу? Советнику Саканину удалось это узнать, вернее не самому советнику, а его жене. Дочь благородного Шира повредилась в уме. Ей привиделся в царе Корнагри какой-то мальчишка-гладиатор. «Как прискорбно!» — отметил Кенгизар. «И оживился, как охотничий пес, взявший след!» «Прискорбно и вместе с тем любопытно!» «Послал ли старший советник лекаря?» «Нет, старший советник лекаря к дочери советника Шира еще не посылал!» «А знает ли благородный Саканин, что как жрец Яго он, Кенгизар...» «Весьма искушен во врачевании, особенно же душевных недугов молодых девушек». «Нет, старший советник трона об этом не знал. А знает ли посланник священных островов, что Ротшера очень древний и весьма почитаемый в Карнагрии?» «К демонам!» – воскликнул кенгезар, решив, что настало время отбросить церемонии. «Судьба твоей Карнагрии висит на волоске. Не время говорить о деликатности». «И все же я не рекомендую посланник делать то, что вы собираетесь делать», — заявил Саканин. «Но я также не могу и запрещать вам посещение дома благородного Шара». Сокт усмехнулся. «Понимаю», — сказал он. «Если мне удастся узнать что-либо, я в первую очередь поделюсь этим с тобой, старший советник трона». На том и расстались». На следующее же утро посланник Кенгизар, переодевшись в скромное по меркам посланника платье, явился к воротам дворца Гагаранашира. «На душе усокта скребли кошки.